Глава 14. Странности. «Что ты имеешь в виду?» – растерялся я, уже готовя, на мой взгляд, стройную теорию, где злодеями все-таки были алвы. «А все очень просто!» – лорд-контрабандист сиял, как начищенный медный таз. «Почему мы не можем предположить, что у наших белобрысых друзей раскол, и величайший лишь делает вид, что контролирует весь их сектор?» Мысль, признаться, действительно интересная. Ведь если все так, это объясняет, почему в сопротивлении так много гнарфов, и почему их устраивают довольно рядовые позиции. Смотрите. Бенита от нетерпения вскочил и принялся расхаживать по мостику. Нежданно, негаданно гнарфы нападают на Алифей, пограничную планету Империи Вели. Ближе всех к ней находится восьмой флот, который, естественно, направит наводить порядок. Оголяя границу, кажется, я понимаю, к чему он клонит. «Именно!» — не дал мне договорить контрабандист. «Восьмой флот сейчас тянут к Калифею, а проход через границу Империи, которую обычно контролируют на все сто, именно в эту точку неожиданно становится открыт. Совпадение!» А ведь и правда. Я раньше не задумывался, но ведь сопротивлению явно было не так уж и легко незаметно провести флот Ланы через пару секторов Империи. А теперь, если задуматься над словами Бена, все становится на свои места. Кража данных Степаном, использование раскола в рядах гнарфов для атаки на Алифей, все это было сделано, чтобы прибыть сюда. Прибыть вовремя, но учитывая время начала петли, Похоже, команду Русланой это не по силам. Чёрт, ведь сам же мог сообразить, что здесь что-то не так. И почему у меня раньше не вызывало вопросов, например, как повстанцы вообще узнали о гибели здесь чужого им флота? Вот до чего доводит отсутствие критического мышления. Флот гнарфов, что сейчас уничтожают Алвы, это союзники сопротивления? Думаю, в этом случае Лана не будет ничего скрывать. Так и вышло. Теперь уже можно сказать, да, часть гнарфов, недовольных политикой Величайшего, во главе с самой Аса и Кина была готова к нам присоединиться. Кстати, сам догадался. Аса Кина? Это же, если я правильно запомнил имена, одна из младших сестер Величайшего, правителя гнарфов. Интересно. Это общее открытие. Я уклончиво ответил на заданный мне вопрос. Значит, гнарфы готовы свергнуть своего правителя. Там все гораздо сложнее. Чуть помедлив, ответила Лана. Есть те, которые против Вели, и те, что их поддерживают. Но основная масса – это желающие изменить порядок во Вселенной. Собственно, что нам и нужно. Мы просто объединились с рогами наших врагов. Да уж, вот так просто и в то же самое время запутанно. Все же правильно было сказано в одной хорошей книге. Политика – это умение отмывать до чисто очень грязной водой. Впрочем, с чего бы мне идеализировать тех же повстанцев? Они решают свои вопросы, и в этом плане все средства хороши. С их точки зрения, разумеется. Но теперь-то у нас появился один общий враг, которому наплевать на империю, на гнарфов, на землю, на олифей и на многие другие миры. «Флот Асы точно нельзя будет спасти?» Как бы между делом поинтересовалась дочь старого графа. «Точно, она же ради этого сюда и летала. Что ж, не думаю, что готов дарить такую информацию». «Сейчас некогда рассуждать», – отрезал я. «Извини, поговорим подробно, когда все закончится». «Пожалуй, хватит нам тут висеть без дела, и пора заняться хоть чем-то полезным». «Карл, отведи-ка нас подальше», – неожиданно тревожным тоном сказал Бен, напоминая, что мы в любой момент можем превратиться из зрителей в участников сражения. Его подручный послушно кивнул, и истребитель плавно начал двигаться в сторону относительно поля боя. «Смотрите», – впервые за долгое время подала голос Света. Что-то шевельнулось в глубинах космоса, будто огромная туманность сменила свое месторасположение. Сначала я подумал, что ослепительные лучи энергии ударили из пустоты, прожигая щиты флагмана Гнарфов, как огонь папиросную бумагу. Но потом бесформенная тень вышла из невидимости, явив всем участникам сражения и зрителям почти точную копию любого из космолетов Маури, только раз в десять больше и с дополнительными боковыми надстройками». Ах да, еще и косая зеленая полоса сверкала на белоснежном оперении. А ведь все это время его не было видно, хотя, как выяснилось, невидимость кораблей алвов работала только на чужих. Флагман инопланетян альбиносов треснул сразу в нескольких местах, с него как будто слетела прозрачная пелена, из пробоин вырвалось пламя и тут же погасло в вакууме. Вот они и пробили щит озвучил Карл то, что и так было понятно. Впрочем, главный корабль Гнарфов действительно держался дольше всех. По крайней мере, окружившие его эсминцы и истребители жертвовали собой, чтобы не дать псам пробиться к обшивке. И вот теперь появился этот неизвестный аппарат. «Меня больше всего интересует, что это такое», изумленно протянул лорд Бенита. «Полностью поддерживаю». «Кивнул я. Думаю, нам уже можно отсюда уходить. Если еще недавно я хотел пробраться и попробовать вытащить одного из командиров Белобрысых, а то и попробовать поставить какую-то метку на один из кораблей Алвов, то теперь все это теряет смысл. Я не знаю, что это за штука и почему Алвы не вытащили ее сразу с самого начала боя, но сейчас гнарфы будут разбиты слишком быстро» а мы, находясь здесь, будем лишь бессмысленно рисковать собой. «Мы слишком мало знаем о наших противниках», – покачал головой Бенита, перехватив управление у Карла и уводя нас в сторону. «Вполне возможно, что это всего лишь рядовой фрегат Аллов. Но какова же его мощь, если простые истребители могут разбить целый флот?» В этот момент боевая двадцатка малых кораблей «Алвов» принялась добивать флагман «Гнарфов», а корабль «Алвов» с зеленой полосой на хвосте выпустил целую тучу псов. Вот и конец флоту «Альбиносов», а нам пора сваливать и подальше. Впрочем, есть у меня еще одна мысль. Два эсминца «Гнарфов» попятились назад, пользуясь тем, что их противники заняты потрошением командирского корабля. «Все ясно. Поняли, что обречены, но увидели шанс на то, чтобы постараться выжить. Вот только Алвов не стоит недооценивать». Один из истребителей, отделившись от основного звена, погнался за кораблями-дезертирами, а у меня в голове мелькнула дерзкая мысль. «Друзья, нам ведь не помешает лишний скоростной космолет?» – спросил я. «А что, это шанс?» «Во-первых, мы действительно можем попытаться разжиться вторым истребителем Алвов. Во-вторых, я очень хочу получить еще один браслет, чтобы проверить пару теорий. Заодно можно попробовать выяснить побольше о наших врагах. Вдруг мы сумеем захватить живого пилота в плен. Загадывать, конечно, не стоит, но почему бы и не рискнуть?» «У лорда Салдока очередной безумный план», — с насмешкой произнес Бенита но в то же самое время я уловил в его голосе интерес».